У меня колики в боку. Отдохнем, когда перейдем через шоссе Эксетер-Принстаун. Что там за огни внизу? Тубридж, — ответил я. Там есть кафе. А прямо над ним, через холм, идет дорога на Дартмит. Гребень холма впереди нас осветили лучи фар, потом машина перевалила через верхушку и устремилась вниз. Снопы света, описав дугу, упали на гостиницу и два моста. На мгновение блеснула серебром вода, потом машина поползла вверх, к Принстауну. Во тьме сияли два красных огонька. В тюрьме вспыхнули все фонари, из главных ворот выехало несколько машин с включенными фарами. Они тоже свернули к Принстауну. «Пошли, Берт», — сказал я, — «давай руку. Надо пересечь дорогу, прежде чем патрульные машины минуют Принстаун и въедут в Тубридж». «Как ты думаешь, у нас есть шанс?» — спросил Берт, когда мы, спотыкаясь, двинулись дальше. И я не ответил. Я рассчитывал, что побег обнаружит через час или два, не раньше. Теперь же наши шансы представлялись мне весьма слабыми, но мы были уже недалеко от дороги. Если удастся пересечь ее, то даст Бог... «А что, если угнать одну из тех машин возле кафе?» — предложил Берт. «Там три штуки». «В наши дни люди не оставляют ключи в замках зажигания», — ответил я. «Тихо, слышишь?» «Что это?» В голос его слышался страх. Сзади доносился отдаленный лай собак. «Боже мой!» — закричал Дерт и бросился бежать. Его дыхание было похоже на рыдань. Лай быстро настигал нас, теперь он заглушал гвалт в тюрьме. Это был жуткий звук. Мы достигли гребня холма... Дорога была почти рядом. «Пересечем шоссе и пойдем к реке», — выдохнул я. «Так мы собьем собак со следа». В это время свет какой-то машины полоснул по фасаду гостиницы, и я увидел выходящего из дверей человека. Он направился к одному из автомобилей на стоянке. «Дерт», — сказал я, — «ты хочешь рискнуть?» «А что я, по-твоему, тут делаю?» «Прекрасно. Смотри вон на ту машину». Ее владелец один. Если он свернет сюда, выходи на дорогу и ложись на самой верхушке холма, тогда он не успеет заметить, что на тебе тюремная одежда. Лежи так, будто тебя сбила машина. Если он остановится, покличь на помощь. Остальное моя забота. Смотри только, чтобы никто не ехал навстречу. Ладно. Гляди, он отъезжает. Машина с включенными подфарниками тронулась с места. Медленно взобралась на дорогу и остановилась будто в нерешительность. Зажглись фары, их лучи описали широкую дугу и ярко светили нас. Набирая ход, машина поехала вверх по склону в нашу сторону. Берт нырнул на дорогу, я перешел на другую сторону и лег в мокрую траву на обочине. Лай собак, звон колокола, гвалт в тюрьме, все звуки стихли. Я слышал лишь рычание приближающегося к нам автомобиля. Я был совершенно спокоен. Свет фар упал на распростертого на шоссе Дерта и указатель, стоявший на развилке на Дартмит. Дерт вяло взмахнул рукой. Машина замедлила ход и стала. Дерт крикнул, дверца открылась, и водитель вылез наружу. Он был в нескольких футах от меня, когда я поднялся из травы, и у него хватило времени только на то, чтобы повернуться. Мой кулак угодил прямо ему в подбородок. «Порядок, Берт», — выговорил я, сгибаясь под тяжестью оглушенного водителя. Берт уже вскочил и оглянулся на гостиницу. Все тихо, зато гребень холма за мостом был залит светом автомобильных фар. «Времени у нас осталось ровно столько, сколько понадобится этим машинам, чтобы добраться сюда». Мы запихнули водителя на заднее сиденье, и Берт нырнул в машину следом за ним — Я прыгнул за руль, и мы тронулись, выбрав правую ветвь шоссе. Машина была старая, но пятьдесят миль давало легко. Я все время давил на акселератор, и через десять минут мы уже катили вниз по пологому склону холма к Дартмиту. Я переехал короткий горбатый мост, свернул влево вдоль кромки воды и остановил машину среди высоких кустов утесника. Дарт уже успел связать водителю руки, и заткнуть ему рот кляпом, и теперь связывал ноги. постараюсь вернуться как можно скорее, пообещал я, самое большее через четверть часа. На деле же я обернулся еще быстрее. Мы уже давно не виделись с отцом Генри Ментон, но он сразу меня узнал. Перечисляя, что мне нужно, я чувствовал страшную неловкость, и Ментон сокрушенно качал головой. Он ничего не сказал, только спросил, какой размер у моего друга. Оставив меня в прихожей, ушел и через несколько минут вернулся с грудой одежды и несколькими парами ботинок. Здесь был костюм Генри. Я знал, что размер у нас почти одинаковый. Для Берта хозяин дома дал мне собственный старый костюм. Рубашки, воротнички, галстуки, шляпы, плащи. Он не забыл ничего. Когда я взял узел с одеждой под мышку, Ментон сунул мне в руку деньги. «Здесь 18 фунтов», — сказал он. «Жаль, что так мало, но это все, что есть в доме. Я попытался было поблагодарить его, но хозяин подтолкнул меня к двери». «Генри любил тебя», — тихо сказал он, «и не хотел, чтобы ты думал, будто он был другом только на погожий день. Удачи, мой мальчик». Ментон положил руку мне на плечо хотя, боюсь, ты ступил на трудную дорогу. Не беспокойся, одежду и деньги можешь не возвращать. Я снова принялся благодарить его, но он мягко выставил меня в ночь и закрыл дверь. Он понимал, что мне надо спешить. Я торопливо вернулся к машине, мы с Бертом переоделись на берегу Дарта, привзали к узлу с тюремной робой камень и утопили его в черных быстрых водах реки. Потом я вновь вывел машину на дорогу, и мы покатили на юг к Тотнесу. Но далеко уехать не удалось. Перед деревушкой Постгейт дорога опять пресекала Дарт. Здесь стоял узкий горбатый мост, отмечавший, очевидно, южную границу Дартмура. Если полиция установила кордоны, то один из них, скорее всего, как раз на этом мосту. Поэтому, не доезжая до Постгейта, Я загнал машину в кусты на верхушке холма перед мостом. Бедняга-водитель был слишком напуган и за все время поездки даже не попытался высвободиться. Когда я склонился над ним, чтобы извиниться за нашу вынужденную грубость, он только посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Мы оставили его крепко связанного на заднем сиденье, поспешили вниз к реке. Склон холма был крут и усеян валунами. Тьма кромешная, не слышалось никаких звуков, кроме плеска омывавших камни волн Дарта. Мелкая изморозь слипла к лицу. Река с срокотом несла гальку, под ногами ломались сухие кусты, мертвым ковром покрывавший замшелый камень. Когда-то русло реки лежало тут. Галыши были гладкие и округлые, они скользили под ногами, и идти по ним в темноте было довольно опасно.